Однако, как выяснилось, мэрк пришел не по нашей душе. Он неторопливо поднялся на крыльцо и, не обратив на нас с ваксой внимания, зашел в столовую. Оттуда донесся ворчливый клекот, а через секунду страшный матерный крик. Что-то разбилось, загремела отодвигаемая мебель, дважды оглушительно хлопнуло. Хищник явно застал караульного врасплох. «Грибы цветные!» — вырвалось у ваксы, когда тот выскочил из дверного проема спиной вперед. Охранник Эрипио был облачен в плотный комбез и громоздкий броник. В трясущихся руках он держал помповое ружье. На бедре, под разодранной штаниной, зияла страшная рана. Вид у Наропольца был жалкий и растерянный. Но, разумеется, это тебе не облава, где можно безнаказанно огнеметом гнезда выжигать под прикрытием вооруженного отряда. Тут, что называется, борьба на выживание в естественных условиях. Один на один. Оступившись на поврежденную ногу, караульный загремел на ступеньки, но в падении успел еще раз выстрелить. Дробь попала в косяк, превратив древнюю деревяшку в щепки. И в этот момент из проема высунулся мэрк. Проворно перескочил через отчаянно взбрыкнувшего ногами мужика и оказался сзади него. Амфибия двигалась так ловко, словно весело втрое меньше. «Пома!» — успел вякнуть охранник, прежде чем все четыре хватательные конечности мэрга обвелись вокруг его головы, прервав иступленный призыв о помощи. Ружье упало на землю. Над санаторием разнесся победный клекот. Мы с Ваксой юркнули за перевернутую машину, стараясь не выпускать из виду опасного хищника. Мэркс норовисто поволок легающую воздух добычу вдоль бордюра к канаве, из которой уже выползали детеныши, похожие на окуней переростков. Через минуту амфибия скрылась среди перегноя и сплетенных корней. Хрип, стоны и довольное чавканье было слышно еще некоторое время. Затем противные звуки стали стремительно удаляться и вскоре совсем стихли. Ветерок в последний раз подбросил газетный лоскут вверх и припечатал к грязному торцу скамейки. Охота закончилась. «Грибы цветные!» — повторил Вакса, сглотнув. «Как поросенка на бойне уволок!» «Тфу ты!» — сплюнул я, осторожно выходя из-под машины и направляясь к оброненному помповику. «Никогда так близко рыбью рожу не видал!» — поделился восторгом пацан. «А они крупнее, чем кажутся издалека, да?» Я не ответил. Остановился в шаге от ружья, заляпанного сгустками крови. Кто-то наблюдал за мной. И не просто смотрел, а вел через прицел. Ощущение давящего на весок оружейного взгляда невозможно было спутать ни с чем иным. Медленно, без резких движений... Я повернулся. — С отверткой ты смотришься очень воинственно! — хихикнула Ева, опуская кугуар. — Так и знала, что нашумите. Это мэрк! — отмазался я, поднимая, осматривая и брезгливо отбрасывая полностью разряженное ружье. — Там моего ствола случайно не нашлось? — Держи! — Ева вытащила из сумки и бросила мне кобуру со стичкиным. — Мэрк, говоришь? — Угу! — подтвердил Вакса. «Здоровующий такой, с выводком мальков! Лупоглазые твари!» «Окараульный!» Я показал на окровавленные ступеньки и пожал плечами. Зрелище печальное во всех отношениях. Ева, понимающе кивнула. Из пулеметчика ничего выбить толком не смогла. Валяется в кузове, мычит и материт гада, который ему ляжку продырявил. Она достала подробную карту местности. Вот, позаимствовала у них. Судя по схеме, вход в катакомбы возле берега. Здесь спальный корпус, машинально прочитал я сноску. Бывший купеческий дом, постройка 1907 года. А перфокарты? Наверное, Рипио все забрал с собой. Нужно торопиться. Тогда вперед. Только не гремите больше, а? И так, наверное, вся округа уже в курсе, что в санатории беспредел. «Да говори уже, не мы это!» «Ладно, пошли!» Ева перебросила ремень сумки через плечо, поправила накидку и двинулась по аллее вглубь парка. Озираясь, я поравнялся с ней и зашагал рядом. Вакса на минуту замешкался со шнурками, но тоже быстро нас нагнал. «Ты в порядке?» – спросил я у Евы. «Да, я в норме. Только будь любезен, спрячь свою отвертку, ты меня отпугаешь. Я усмехнулся и сунул инструмент в нарукавный карман. «Ирипио шел по нашему следу, а теперь мы идем по пути, Ирипио», сказала Ева. «Не вижу, что будет дальше. Жизненные нити стянуты в узел». Она, в которой уже раз преподносила очевидные факты по-своему, будто выхватывала их из реальности и разглядывала под необычным углом, подмечала то, что остальным было неведомо. «Как твой голод, Орис?» Я вздрогнул. «Когда она заговаривала про это, меня било по нервам ледяным молотом. Разве может самое обыкновенное слово быть таким тяжелым и холодным? Видимо, может». «Ему нужны жертвы», — внезапно ответил я, хотя секунду назад хотел сказать что-то совсем другое. «Он наслаждается ими и требует все больше». «Да», — спокойно согласилась Ева. «Сначала ему хватало крови, но потом...» Я запнулся, подыскивая слова. Он как будто повзрослел. Ему понадобились однозначные поступки. Верное решение. Такие и только такие, без вариаций. Не понимаю. «Роль. Помнишь взбесившегося роля?» Ева, не сбавляя шага, повернула голову и внимательно посмотрела на меня. Моргнула. «Да, я поняла». Аплодисменты — это было верное решение. Некоторое время мы шли молча, разбивая каблуками зеркальца луж. Вакса в разговор не встревал, хмуро топал рядом, сунув исцарапанные руки в карманы и громко сопя через фильтры. «Мне страшно», — наконец признался я. «Боюсь поселившуюся внутри тварь. Что ей понадобится в следующий раз?» Заполнять пустоту всегда больно. Ева опять ответила не так, как мне бы хотелось. Она не пожалела, не подбодрила, не принялась убеждать или разубеждать в чем-то. Она даже не завела свою любимую философскую шарманку про пути и поиски скитания. Ева прочертила четырьмя нечаянными словами жирную линию из моего прошлого в мое будущее. Просто и без затей. Отрезок. Из точки А в точку Б. «Егор, сколько людей было с Эрипио?» – решил я сменить тему. «Успел сосчитать?» Вакса на ходу вытащил из кармана пятерню, согнул несколько пальцев и ответил. «Трое или четверо. У двоих точно автоматы, у остальных вроде пушки попроще». «Они не ждут нападения, и это наш козырь», – прикинула Ева. «На самом деле нам крупно повезло, что Эрипио не успел всю свою армию подтянуть». — Уверен, ополченцам сейчас есть чем заняться, — саркастически подметил я. С одной стороны народ бунтует, с другой наемники наседают. Борьба за власть и земли. — Ага, только за подземелья, — поправил Вакса. — Поверхность-то загажена. Толку ноль из-за нее глотки рвать. Объяснять, что даже сейчас территории делят без оглядки на их вертикальный срез, я не стал. Пацану нужен оппонент, так вот шиш он его получит. «Ты не согласен, Орис!» — не выдержал Вакса через минуту. Я вновь не ответил, лишь незаметно улыбнулся под силиконовой маской. «Молчание порождает сомнения, вот и отлично. Пусть чаще ковыряется в своих выводах, больше пользы будет». Так и не дождавшись от меня реакции, Вакса неопределенно хмыкнул и вернулся к созерцанию окрестностей. «Мы обогнули здание с симпатичной башенкой на крыше», и вошли на мост, перекинутый через распадок. Высота была небольшая. По дну бежала асфальтированная дорога с наносами осадочной породы по краям, напоминая пересохшее русло ручья. Склоны оврага были взрыхлены свежими следами. Видимо, мэрк здесь стащил неудачливого караульного на дно и поволок тушу в гнездо. К вящей радости многочисленного выводка. Я осторожно провел рукой по железным перилам. Вниз полетела цветная шелуха. Давным-давно они были покрашены, но за годы краска облупилась, оставив лишь хрупкое конфетти. После моста дорога зигзагом вильнула мимо уснувшего фонтана, окруженного четырьмя скульптурными жабами и фонарного столба с разбитым плафоном. Вдоль дороги торчали ели с полуголыми стволами. Все вокруг было усыпано гниющими веточками и рыхлой хвоей. Повышенный радиационный фон и почва, пропитанная зараженной водой, практически не оставляли шансов флоре в прибрежных зонах. «Сюда!» — скомандовала Ева, указывая кугуарам на уходящую под углом тропинку. «И смотрите в оба!» — Рипио мог на поверхности охрану выставить. «Мы свернули с аллеей. Я снял стечкин с предохранителя и перехватил пистолет поудобнее. Ощущение привычной тяжести в руке придавало уверенности, хотя, честно говоря, я бы сейчас предпочел укороченный калаш, а не верный пристреленный АПС». Но автомат Ева не нашла. В аксе из остатков Наропольского арсенала достался простенький Макарыч с запасной обоймой. Метров через сто тропинка вывела нас к желтому двухэтажному зданию, больше похожему на маленький форт, чем на жилой корпус. Редкий лес здесь упирался в Волгу, кромка обрывистого берега убегала в туманную даль. Охраны видно не было. Наверное, Эрипио не счел нужным перестраховываться, полагая, что из наручников нам не выбраться. Скорее всего, все спустились под землю и пальбу караульного никто не услышал. Мы обошли здание слева и остановились. Последний раз так близко я видел Волгу очень давно, еще в юности, возле гидротурбин в районе пивзавода. Но там было шумно, суетно, и Тимофеич то и дело поторапливал. А здесь река предстала во всем своем суровом величии. Свинцовые волны ровно гудели, ударяясь в полуразрушенный парапет набережной и набегая на длинный бетонный волнорез. Чуть левее на темные гальке, облепленной водорослями и слизью, тускло зеленели пустые кладки мергов. Для икры не сезон. Ветер здесь уже не был похож на хилые порывы, гонявшие газету возле столовой. Дуло крепко. Противоположный берег лишь угадывался. Воздух и вода смешивались в сизую муть, сильно и колко бившую в лицо. Приходилось щуриться. Такой ветер мне нравился. Именно за ним я забирался на смотровую площадку вокзала. Его жесткое дыхание рассказывало о прошлом, наполняло меня простором, которого так не хватало под землей, побуждало держаться выбранного пути. Ветер нес на своих призрачных крыльях веру. В его густом шепоте угадывались отзвуки надежды. Небрежные касания обжигали лоб и щеки, натягивали нервы, Передвигали какие-то кусочки памяти, складывая их в пеструю мозаику. Ветер не просто обдувал меня. Он забирался под одежду, обволакивал тело, проникал под кожу, растворялся в крови и становился плотью. Ветер был мной. Он натягивал купол жизни, как парус, осторожно трогал какие-то невидимые струны, заставляя их звучать. Через годы и километры летела тихая мелодия, вплетаясь в само пространство и время. И я чувствовал, как дрожит натянутое до предела полотно души. Ветер. Враг тому, кто с ним борется, друг для того, кто принимает.